Глава шестнадцатая Предрассветная тишина, окутавшая торжище, была обманчивой. Она не несла покоя, а наоборот. Казалось, натянутой до предела струной, готовой вот-вот лопнуть от напряжения. В этой густой серой тишине каждый звук приобретал оглушительную громкость. Далекий лай собаки, скрип одинокой телеги, даже наше собственное сбившееся дыхание в полумраке кухни. «Мы не спали». После бессонной ночи, проведенной за работой и планированием, усталость отступила, вытесненная нервным колючим возбуждением. Наша первая контр должна была вот-вот начаться. Искра глубин лежала на моей ладони, маленький холодный диск из темного металла, в центре которого слабо, в такт биению моего сердца, пульсировал серебристый свет. Она больше не казалась просто механизмом. После живой настройки, после того, как я влила в нее частичку своей воли, она стала продолжением меня, моим крошечным безмолвным аватаром. Рядом на столе стояла медная сфера-приемник, пока еще тусклая и безжизненная. «Гостиница каменная ложа», — тихо сказала Тара, вглядываясь в схематичную карту торжища, которую мы набросали на куске пергамента. Ворт остановился там, это самое вероятное место. Лучший постоялый двор в округе, подходит для человека его статуса. Ее голос был спокоен, но я видела, как напряжены мышцы ее плеч под простой кожаной жилеткой. Она уже переоделась в свою дорожную одежду. Темные штаны, мягкие сапоги, не издающие ни звука при ходьбе, и плащ с глубоким капюшоном. На поясе висел нож, а ее знаменитая флейта была спрятана во внутренний карман. Сейчас она была не министрелем и не помощницей в харчевне. Она была воином, готовящимся к вылазке на вражескую территорию. Окна на втором этаже хорошо охраняются продолжала она, водя пальцем по карте. Ночью по периметру ходят стражи Днем на площади слишком людно. Лучшее время сейчас. В этот предрассветный час стража уже расслаблена, думает о смене, а торговцы еще не проснулись. У меня будет минут десять, чтобы забраться на крышу соседней лавки и оттуда перебраться на его карниз. «Как ты ее доставишь?» спросила я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. Он же ее заметит. «Не заметит». Тара усмехнулась, и в полумраке блеснули ее острые клыки. Я подброшу ее на подоконник с внешней стороны. Искра достаточно маленькая, чтобы проползти в щель между рамой и стеной. В таких старых зданиях всегда есть щели. Главное, чтобы внутри она нашла укромное место. Я снова посмотрела на механизм на своей ладони. Она найдет. Я вложила в нее программу маскировки. Она будет искать тень, пыльный угол, место под мебелью. Она будет избегать света и прямого взгляда. Мы вышли в пустой и холодный зал. Тара накинула капюшон, и ее лицо почти полностью скрылось в тени. Она взяла у меня искру, и я почувствовала, как крошечный механизм тут же перестал пульсировать, засыпая, чтобы не выдать себя чужому теплу. Тара спрятала его в маленький кожаный мешочек на поясе. «Я вернусь через час», — сказала она. «Не раньше. Если что-то пойдет не так, я просто уйду и вернусь завтра. Никакого риска. Будь осторожна» прошептала я, открывая тяжелый засов на двери. «Я всегда осторожна ответила она и выскользнула в серую предрассветную мглу. Дверь за ней закрылась, и я осталась одна. Тишина в харчевне стала давящей, враждебной. Каждый скрип половицы, каждый шорох за стеной заставлял меня вздрагивать. Я вернулась в мастерскую, поставила медную сферу на верстак и села напротив, обхватив себя руками. Началось самое мучительное — ожидание. Минуты тянулись как часы. Я смотрела на безжизненную сферу, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Что если тару поймают? Что если ворт поставил ловушки? Что если искра не сработает? Десятки «что если» роились в голове, мешая дышать. Чтобы отвлечься, я взяла в руки недоделанную металлическую птицу и принялась изучать ее сложный механизм. Но пальцы не слушались, а мысли были далеко. Там, на крышах каменного ложа. Прошел час, потом еще полчаса. Я уже начала впадать в панику, когда услышала тихий условный стук в заднюю дверь. Три коротких, один длинный. Я бросилась открывать. На пороге стояла Тара. Ее плащ был влажным от утренней росы, а лицо бледным, но на губах играла торжествующая улыбка. «Все прошло гладко», — выдохнула она, проскальзывая внутрь. Стражник дремал у ворот, а на крышах никого. Я оставила искру на его подоконнике, она уже внутри. Облегчение было таким сильным, что у меня подогнулись колени. Мы вернулись в мастерскую. И как только Тара подошла к верстаку, медная сфера ожила. Она не засветилась, а скорее наполнилась глубиной. Ее гладкая поверхность потемнела, и по ней пошли легкие, едва заметные разводы, как круги по воде. Изнутри раздался тихий шипящий звук, похожий на помехи. «Она работает», — прошептала я, наклоняясь над сферой. «Нужно настроиться». Я положила ладони на прохладную медь. Закрыв глаза, я сосредоточилась на том крошечном огоньке своей воли, что оставила внутри кристалла искры. Я потянулась к нему мысленно, как тянутся к далёкому эху. Шипение в сфере усилилось, затем в нём начали проступать отдельные звуки. Скрип половиц, приглушённый кашель, шелест переворачиваемых страниц. «Я слышу его», — сказала я, не открывая глаз. «Он в комнате. Ходит. Кажется, читает». На поверхности сферы начали появляться размытые темные образы, как тени на стене в лунную ночь. Вот высокая угловатая фигура Ворта, медленно шагающая от стола к окну. Вот неясные очертания мебели. Массивный стол, кровать, шкаф. Искра передавала картинку, но это было скорее ощущение присутствия, чем четкое изображение. Она спряталась где-то в углу, под потолком, и смотрела на комнату сверху вниз. Мы сидели в тишине, вслушиваясь и вглядываясь. Большую часть времени ничего не происходило. Ворд работал с какими-то бумагами, изредка что-то бормоча себе под нос. Потом в дверь постучали, и вошли двое его подручных. Те самые, которых я видела на рынке. Разговор был коротким. «Никаких следов, господин», — доложил один из них грубым голосом. «Мы опросили всех, кто был в харчевне вчера. Никто ничего подозрительного не видел. Девчонка и ее арчанка работали как сумасшедшие, но все было как обычно». «Инспектор Брок тоже ничего не нашел». — добавил второй. — Сказал, кухня грязновата, но для харчевни в день торга — это норма. Никаких запрещенных механизмов. Ворд долго молчал. Его тень на сфере застыла у окна. — Она хитрее, чем я думал. — Наконец произнес он своим холодным ровным голосом. — Ее отец был гением конспирации. Она, видимо, пошла в него. Это ничего не меняет. Просто усложняет задачу. Наблюдайте за харчевней. За каждым, кто входит и выходит. Особенно за Арчанкой. «Она ключ. Она чужая здесь. Ее легче запугать или подкупить». Сердце пропустило удар. Тара, сидевшая рядом, напряглась. Ее руки сжались в кулак. «А что насчет мага?» — спросил первый подручный. «Мастер Клейн прибудет послезавтра с вечерним караваном», — ответил Ворд. «У него есть все необходимое оборудование для поиска остаточной магии. Как только он приедет, мы начнем полный обыск. Она не сможет спрятать от нас ничего. У нас есть два дня». Продолжайте наблюдение. Подручные ушли. Ворд снова остался один. Мы с Тарой переглянулись. И так у нас было чуть больше 48 часов. Угроза обрела точный срок. Мы продолжали слушать. Ворд позавтракал, потом снова работал с бумагами. Около полудня к нему пришел еще один посетитель. Но на этот раз это был не его подручный. Когда дверь открылась, Искра передала нам его образ. Приземистая коренастая фигура. Гном. «Входи, брокен сказал Ворд. Гном прошел в комнату. Судя по нечеткому изображению, он был одет в дорогую кожаную броню, а его борода была заплетена в несколько коз, скрепленных серебряными кольцами. «Новости есть?» — спросил Ворд. «Есть». Голос гнома был низким и ракочущим, как камнепад. Я узнала этот голос. Это был тот самый гном со шрамами, который приходил за искрой. Мой заказчик. Клан Черного Железа нервничает. Они хотят получить заказ как можно скорее. Старейшины других кланов что-то заподозрили. — Скажи им, чтобы успокоились, — холодно ответил Ворд. — Я работаю над этим. Дочь Марка оказалась упрямой, но скоро она станет сговорчивее. — Она не просто упрямая, — пророкотал гном. — Она такая же, как и ее отец. Она смогла активировать его защиту. Мои люди, те двое, что пытались проникнуть в харчевню ночью, до сих пор заикаются от страха. Говорят, на них напал огромный механический паук. Я затаила дыхание. Значит, те воришки были людьми моего заказчика. Механический паук? Ворд усмехнулся. Марк всегда любил театральные эффекты. Это значит, что она уже добралась до мастерской, и это хорошо. Значит, и то, что мы ищем, где-то рядом. Клан не может больше ждать, Ворд. Если ты не достанешь сердца в ближайшие дни, они найдут другого исполнителя. Сердце? «Что еще за сердце?» «Передай своим старейшинам, что сердце Голема будет у меня через два дня», — отчеканил Ворд. «Как только прибудет мой человек, мы осмотрим эту проклятую харчевню». Марк не мог унести его с собой, он спрятал его там, в самом надежном месте, которое знал, в своем доме. Сердце Голема. Не искра глубин. Они искали нечто совершенно другое. Я посмотрела на Тару. Ее лицо было бледным, глаза расширены от ужаса. «Что это?» — «Сердце голема», — прошептала я. Разговор продолжался. Ворд и гном обсуждали детали предстоящего обыска, пути отхода, способы нейтрализации моей защиты. Я слушала, и волосы на моей голове шевелились от ужаса. Это была не просто попытка отобрать наследство. Это была тщательно спланированная операция. внезапное изображение на сфере замерцало, звук прервался. «Что случилось?» — спросила Тара. «Не знаю». — ответила я, пытаясь восстановить связь. Сигнал пропал. В этот момент на поверхности сферы вспыхнул и погас образ. На долю секунды я увидела огромную тень, накрывшую комнату, и что-то мохнатое, метнувшееся прямо на искру. Затем все погасло. Сфера снова стала тусклым медным шаром. — Кошка! — выдохнула Тара. — В гостинице есть кошка. Она, должно быть, охотилась на искру. Я бессильно откинулась на спинку стула. Наш шпион был нейтрализован, возможно, уничтожен. Но он успел сделать главное. Мы знали план врага, и мы знали, что они ищут. «Сердце голема», — повторила я вслух. Название звучало зловеще, от него веяло древней запретной мощью. Все это время они искали не чертежи и не механизмы. Они искали какой-то артефакт. «Артефакт, ради которого гномы готовы нанять человека, а человек — натравить на тебя гильдию», — мрачно закончила Тара. Она встала и начала мерить шагами мастерскую. Это не просто дорогая безделушка, Мэй. Големы. В наших легендах это гигантские воины, созданные из камней и магии во времена древних войн. Их почти невозможно было уничтожить. А сердце — это их источник силы. Тот, кто владеет сердцем, может управлять големом. Или создать нового. Она остановилась и посмотрела на меня, и в ее глазах я увидела понимание всего масштаба катастрофы. «Твой отец спрятал здесь оружие, Мэй. Оружие невероятной мощи. И теперь за ним пришли. У нас есть два дня», — сказала я, поднимаясь. Голос звучал твёрже, чем я ожидала. «Два дня, чтобы найти его раньше, чем это сделает Ворд. Он думает, что Марк спрятал его в самом надёжном месте». «В мастерской?» — спросила Тара. «Нет», — я покачала головой. «Не в мастерской. Отец был гением конспирации». Он никогда не стал бы прятать самое ценное там, где его будут искать в первую очередь. Он спрятал его на виду, там, где никто не догадается искать. Нам нужно перевернуть весь дом, каждый камень, каждую доску. И начать мы должны с того места, которое он любил больше всего.